Глава 21. Глеб. «Какой ложный сигнал вы придумали?» — спрашивает Соня, когда мы садимся в машину. Макс будет подергивать губой. Я закрываю за ней дверцу и направляюсь к водительскому сиденью. Марк Иосифович уже сообщил об этом майору. Мы позволим ему пару раз обставить шведа, потом он покинет стол, а мы сыграем Джокера. Завожу двигатель. Автомобиль трогается с места. «Самое главное — грамотно вывести из игры Хромова и Палыча. Вряд ли они захотят добровольно потерять свои деньги». «Угу». Соня нервно прикусывает нижнюю губу и отворачивается к окну. С того момента, как вернулась со встречи с майором, она сама не своя. Замкнулась, переживает, и я все больше начинаю тревожиться. Если девчонка решила сговориться с бывшим любовником, то вложенные деньги она сейчас не потеряет. «Зато мне нужно бояться, чтобы не остаться в дураках». Все нормально?» — спрашиваю сухо. «Хочется положить ладонь на ее руку, но не уверен, что это будет уместно». «Ага». «Мы еще доверяем друг другу. Что между нами происходит? Что изменилось?» «Или все по-прежнему?» «Ты уверен, что он не интересовался, как и чем ты жил последний год?» Соня достает сигарету, зажимает между губ и прикуривает. Не интересовался, с кем ты общался, с кем ведешь дела? Ты о чем? Напрягаюсь я. Мне не нравится, когда перед самым ответственным этапом операции что-то вдруг подозрительно начинает идти не так. Это как знак, как черная кошка, не вовремя перебежавшая дорогу прямо перед колесами машины. Есть еще время повернуть назад, но ты так разогнался, что на всех парах несешься в пропасть. Я про Макса. Она тяжело вздыхает и верхняя пуговичка на ее вороте расстёгивается. «Могли ему донести, что ты работаешь в последнее время со шведом?» И ловкие пальчики быстро застегивают ее. Вдруг он знает, как тот выглядит, и все такое. Ведь тогда мы, по сути, обречены. Липкая, словно клея, тревога холодком пробегает по спине. «Он что-то говорил тебе?» Невольно увеличиваю скорость, заставляя Бэху еще быстрее мчать по прибрежному шоссе. Девушка затягивается, долго не выпускает дым из легких, а затем выдыхает несколько ровных маленьких колечек. Говорил, что знает все твои приемы. Она пожимает плечами и бросает на меня испытующий взгляд. А вот это не новость. Утешаю скорее себя, нежели ее. Только вот мы больше трех лет не общаемся, поэтому мои навыки ушли далеко вперед от его представлений. Но майор наверняка ожидает от тебя подвоха. Ее голос срывается на едва слышный шепот. «Я в курсе», — усмехаюсь я. «Хорошо, если ты так уверен в успехе». «А ты не уверена?» Соня пристально разглядывает меня в своей фирменной манере, свесив сигарету с губ, потом легким движением отбрасывает светлые волосы с лица. На 90% из ста, Вылитая Мэрилин Монро. процентов никогда и не бывает», — подмигиваю я. Даже если ты тыришь пенсию из панталон своей спящей бабули, всегда нужно опасаться того, что она может поймать тебя за руку. Мне нравится, как она улыбается. И пусть ее лицо кажется сейчас бледным и измученным, улыбка, как рассветные лучи, озаряет его и наполняет жизнью. Или, может, ты и передумала? Насупливаюсь я. Нет. Теперь ей хватает твердости сказать это так, чтобы я поверил соня опять выпускает дым из приоткрытых губ и вышвыривает сигарету в окно глеб да лавируя в потоке машин смотрю на нее искоса хочу чтобы ты знал улыбка гаснет и девушка становится очень серьезной о чем спрашиваю даже сквозь тихое журчание музыки из динамиков слышу ее тяжелый вздох я разглядела тебя Задумчиво чешу висок, пытаясь привести в порядок мысли. «Не понял». Она выпрямляется и слегка поворачивает корпус в мою сторону. Несколько секунд мы едем в тишине. Соня будто хочет глазами впитать каждую черточку моего лица. А я, вынужденный следить за дорогой, бросаю на нее короткие и полные смятения взгляды. «На не помнишь?» — грустно произносит девушка. «Когда мы пересеклись в первый раз...» Я тогда еще была лысый, как Чепачупс. Да, воспоминания рисуют улыбку на моем лице. Я еще подумала, что такой ухоженный, крепкий мужчина обязательно должен быть заносчивым хамом. Потому что он знает, что привлекателен и привык к женскому вниманию. Соня на секунду сжимает губы. И когда мы официально познакомились в той гостинице пару дней назад, я только уверилась в своем мнении о тебе. Правда? Да. Ее дыхание рядом с моим плечом ощущается легко-легко, как трепыхание щебечущей птички. А еще ты был груб, циничен и холоден. Значит, все совсем плохо, ухмыляюсь я. Тогда я решила, что так даже хорошо, потому что бабники редко бывают настолько серьезными, а затем поняла, что за фасадом бесчувственного истукана есть еще что-то. Могу ошибаться, но, кажется, мне удалось заглянуть внутрь настоящего глеба. Мне вновь не удается сдержать усмешки. Звучит пугающе. Соня сцепляет руки в замок и смотрит куда-то, вроде как на костяшки собственных пальцев. Спасибо тебе за все. Ты даже не представляешь, как много для меня сделал. Мне жутко хочется до нее дотронуться. Но я могу лишь напряженно пялиться на нее. Мы прощаемся? Она поднимает на меня свои огромные глаза. Дело подходит к концу дымов. Сглатывает на мгновение, смежив веки. Пушистые ресницы трепещут, как крылья бабочки. Уже сегодня вечером все разрешится. Снова смотрит на меня печально и как-то трогательно. И каждый пойдет своей дорогой, да? Чёрт, как много хочется ей сказать. И почему именно сейчас, в не самое подходящее для откровений время? Соня, я... Девушка не дает мне договорить. Смеясь, хлопает по плечу и задерживает на нем ладонь дольше положенного. Главное, чтобы выгорело, верно? Ее губы изгибаются в подобии вымученной улыбки. Значит, нам нужно очень постараться. Я тоже тебя разглядел. Ты должна знать это. Но слова так и не покидают моего рта. Угу, бормочу вслух. А колечко. Мне становится понятно, куда устремлен ее взгляд. «Милая вещица, да?» «Ага». Она вздыхает. «Раз уж это просто реквизит, значит, недорого стоит?» «Нет». Отвечаю неуверенно. Оно мне так понравилось. ерзает на сиденье, разглядывая мой подарок, в гранях которого играют солнечные блики. Решаюсь выложить ей всю правду. «На самом деле, я его специально для тебя. Не хочу его снимать», перебивает меня громким восклицанием. Можно оставлю себе на память? Да, да, конечно. Никак не могу разгадать эмоции на ее лице. Улыбка, замешанная на боли и тоске. Свет синих глаз, сияющих печалью. Тогда я рада, что оно мое. Отодвигает руку подальше и опять приближает. Отодвигает и приближает, будто налюбоваться не может. Спасибо. Я никогда его не сниму, Глеб. Никогда не сниму. Но мне так много хочется ей сказать и столько же услышать в ответ, чтобы понять, что за чертовщина творится между нами, но, увы, мы приехали. Паркую автомобиль у дороги недалеко от бара и поворачиваюсь к ней. «А теперь за дело?» «Не давай мне и рта раскрыть», восклицает Соня. Ее глаза блестят, и мне становится не по себе. Слезы, Или мне показалось? Покидаю салон. Открываю пассажирскую дверь и помогаю ей выйти. Ручка девушки в моей ладони смотрится почти крохотной и очень хрупкой. Даже не верится, что столь щедушное создание могло разнести в дребезги номер, а потом у него еще остались силы, чтобы дарить мне страсть до самого утра. Мы медленно спускаемся в бар по ступеням. Зал встречает нас сигаретным дымом, приглушенным светом и мрачноватыми для веселых посиделок темно малиновыми стенами. Надо признаться, Фил постарался на славу. Стол для покера находится в середине зала. Все организовано как следует, по правилам игры. Основной свет сосредоточен именно над ним. Заведение после небольшого ремонта тоже выглядит солиднее. Как и его хозяин со скучающим видом, смешивающий коктейли за стойкой. Помогаю Соне преодолеть неудобные ступеньки без наименьших потерь. На каблуках спускаться в полутьме немного опасно. Беру из ее рук небольшой кейс с деньгами и приветствую присутствующих. «Добрый вечер!» «Добрый вечер!» — откликается Эрлих. На старике старомодный, но явно жутко дорогой костюм. Седые пряди аккуратно зачесаны назад и прикрывают внушительную лысину. В руке толстенная сигара и стакан со спиртным. Он ставит алкоголь на стол и охотно протягивает мне руку. «А вы, должно быть...» Да, это тот человек, о котором я вам говорил. Выходит из тени майор. Глеб Дымов, прошу любить и жаловать. Очень приятно. Стараясь казаться спокойным и расслабленным, жму руку пожилому Эрлиху. Надеюсь, вам будет с нами уютно. Тот натягивает улыбочку. Я тоже. И протягиваю ему кейс. Мой взнос. А кто эта прекрасная дама? Оживляется старик. Это. майор делает шаг вперед и ехидно ухмыляется. Софья, мы с ней давно и тесно знакомы. Прочищаю горло и сжимаю в своей руке ладонь девушки. Выглядит Соня так, будто спрятаться за моей спиной хочет. Эрлих склоняется в легком поклоне. Очень приятно, будьте моей гости и чувствуйте себя как дома. Благодарю. Сдавленно произносит она. И льнет к моему плечу. Старик представляет нам других игроков. Здороваюсь с ними по очереди. Улыбаюсь. Но от меня не укрывается и то, как эти двое, майор и Соня, продолжают смотреть друг на друга. «Соня, присаживайся». И Глеб отодвигает стул. Рядом со столиком на подставке стоит большой аквариум. На стене висит работающий телевизор. «Что тебе взять?» «Лучше чего-нибудь покрепче». Меня колотит, как от удара шокером. На свой вкус. Тянусь к нему. Он нежно целует в губы. Заботливо убирает за ухо прядь моих волос. Сейчас посчитают деньги. начнется игра. Тебе здесь уютно? Вполне. Я пожимаю плечами. Хандрить, пока мужчины забавляются азартными играми. Такова женская доля. Привычно, словно мы делаем это каждый день, Глеб еще раз касается моих губ. Все будет хорошо», — шепчет он на ухо и отходит. «Вряд ли...» — думаю я. Бросаю взгляд налево. Майор стоит со стаканом в руке. Он напряжен. Его зрачки сужаются. Значит, настроен он только на победу. Или замышляет что-то. И от одного взгляда на него сердце испуганно жмётся к ребрам. «Шикарно выглядишь». Наклоняется ко мне Вадим. Стоит только Дымову направиться к барной стойке будто он не видел меня сегодня, не вынул душу из тела и не вернул ее обратно одним своим дерзким поцелуем. «Спасибо», — сажу я сквозь зубы. Всем было бы лучше, если бы он отвалил поскорее. Мои нервы и так на пределе. Пока мужчины обмениваются дежурными фразами, я со скучающим видом изучаю зал. Тихий со вкусом обставленный бар. Самое подходящее место для закрытых игр. Оглядываю участников. Хромой оказался тощим мужиком в помятой несвежей одежде. Удивительно, как у такого еще водятся деньги. Вероятно, убивает все свободное время, играя в покер. Лучше бы помылся. А то засаленные волосы совсем уж отвратительные и мерзкие. Палыч — второй приглашенный игрок. Его полная противоположность. Приземистый коренастый тип в классическом черном костюме. Медлительный, флегматичный. Похоже, для него турнир — привычное дело. Он не нервничает, его глаза не блестят в азарте. Мужик, скорее, засыпает на ходу. А где же Макс? Суетливо озираюсь я, но не вижу его. Держи. Глеб подает мне коктейль, наклоняется и проводит носом по шее. Щекотно. Спасибо, дорогой. Улыбаясь, ловлю на себе гневный взгляд майора. «Ты моя!» читается в его лице. «Боже, дай мне сил!» Наверняка написано на моем. Пока мужчины общаются, пролистываю снимки в телефоне. Там несколько наших общих фотографий с дымом. А мы неплохо смотримся, черт побери. Как все могло быть радужно, будь оно сказкой. Но это жизнь, к сожалению. А жизнь — суровая штука. Начнем! Слышится голос Глеба. Поднимаю глаза. Все на своих местах, Эрлих руководит процессом. В его руке карты. Постукивая ими по столу, старик косится на часы. В раз уж Алекс не появился, и в эту секунду в бар вваливается шумная компания, швед и его курицы. Девицы навеселе, да и Макс, похоже, тоже изрядно набрался. Весело смеясь, они втроем чуть не скатываются с лестницы и замирают, узрев серьезные физиономии собравшихся. «Упс!» — мямлят швед. «Привет, честной компании!» Они снова ржут, обнимаясь. «Алекс, мы заждались!» Недовольно произносит Рудольф Исаевич. «Пардон!» Швед поворачивается к спутницам. «Девочки, тс, тихо!» «Поклюйте что-нибудь в баре!» «Эй, у кого бабло?» «Ага, давай его сюда, куколка!» Отправив цыпочек к барной стойке, он направляется к столу, зажав под мышкой кожаный портфель с деньгами. «Прошу меня простить, был занят». Косится через плечо. «Их двое, сами понимаете». «Садись, Алекс!» кряхтит Эрлих, поднимаясь. «Сейчас принесу твои фишки». Забирает деньги. Глеб брезгливо закатывает глаза, глядя на прибывшего. Майор более снисходительно к новому участнику. Приветствует кивком головы. «Эй, бармен!» Слегка пошатываясь, кричит Макс и радостно хлопает в ладоши, заметив Фила. «Налей-ка мне Рома!» «Может, не стоит?» — спрашивает Глеб недовольно. «Мы играть собираемся!» «Нет!» — отмахивается швед, поправляя лацканное олиповатого пиджака. «Для разгону самое то!» «Налейте ему водички, пожалуйста!» — произносит Эрлих, обращаясь к замершему с бутылкой в руке Филу. У вас тут что, клуб занут Хихикает Макс, падая на стул. Бармен, налейте всем и запишите на мой счет. Наконец игроки рассаживаются. Рудольф Исаевич коротко оговаривает правила игры, сдает карты. Я закидываю ногу на ногу, рисую пальчиком завитушки на столешнице. Стараюсь не встречаться взглядом с полирующим бокалы Филом, чтобы никто ничего не заподозрил. В сторону игрового стола не смотрю но слушаю внимательно. Попытки пьяных девушек затащить меня в свою компанию, чтобы поболтать, отвергаю сразу. Мне не до этого. Внутренности сжаты ледяной лапой страха. Сбрасываю. Уравниваю. Уравниваю. Фразы перемежаются шелестом карт и стуком стаканов о суконную обивку. Подняв взгляд, замечаю, как внимательно следит майор за каждым движением Макса особенно когда тот будто нечаянно дёргает губой. Ставки повышаются. Кто-то из игроков сильно нервничает, кто-то отстранен, кто-то откровенно зевает. Швед сопровождает каждую реплику глупым хихиканьем. Он развалился на стуле и накаляет обстановку своим нечаянным пьяным хамством. Дымов невозмутим. По крайней мере, так мне кажется. Именно таким он и бывает всегда хладнокровный, непробиваемый каменный истукан. В глазах же майора появляется хитрый блеск. «Мне ли не знать, что это означает?» «Мой бывший привычно считает, что владеет ситуацией». «Или...» «Вы выиграли, Вадим, поздравляю!» Провозглашает Эрлих, позволяя майору подтащить к себе внушительную гору фишек. Макс раздосадован цокает языком. «Блин, тебе просто повезло, чувак!» Вадим улыбается. Он доволен. Остальные участники держатся спокойно. Игра продолжается. Снова сдают карты. Фил разносит напитки. Макс просит еще стаканчик Рома. Закуривает сигару. «Ваши ставки?» — командует Эрлих. «Мне кофе», — просит у бармена. «Хорошо. У меня не остается сил выносить это. Достаю сигарету, закуриваю. Через какое-то время нервы натягиваются настолько, что я начинаю вздрагивать от каждого стука фишками по столу. Тушу окурок в пепельнице. «Да?» — Палыч отвечает на телефонный звонок. «Да? Что? Что-то случилось?» Беспристрастно интересуется Рудольф Исаевич, когда тот откладывает телефон и проводит ладонью по вспотевшему лбу. «У меня ЧП в офисе. Простите, нужно уехать. Надеюсь, скоро вернусь». «Ох, какая жалость! Ну, разумеется!» — качает головой старик. «А, черт, давай ва-банк!» Размахивает руками мужчина. Игра продолжается недолго. «Сожалею». Через полминуты произносит Эрлих. Толстяк встает и спешно покидает зал. Слышно, как он матерится себе под нос. Ловлю на себе взгляды ночных бабочек. Они перешёптываются о чем то Неужели Глеб не мог нанять кого-то посерьёзней? Хотя, наверное, так и должны вести себя тупые проститутки. Они отлично отыгрывают роли. Ставки снова растут. Я встаю и иду в уборную. Меня лихорадит. Трудно казаться спокойной под таким давлением. Игроки за столом переглядываются, пытаясь раскусить противников. «Ва-банк!» — удивляется Эрлих. Оборачиваюсь и вижу, что хромой ставит все. Скрываются «С такими-то картами?» — Раздается насмешливый возглас майора. Замираю в коридоре. «Сожалею!» — скрипящий голос Эрлиха. «Но вы вне игры!» «Отлично!» Спешу в уборную. Ладони покрываются капельками пота. Двое уже выбыли. Совсем скоро все решится. Пять минут перерыв, потом сдаем снова. Вхожу, запираю дверь. Плещу холодной водой на горячие щеки. «Почему так страшно? Так холодно!» Плечи подрагивают, тело пронзает нервная дрожь. Собираюсь с духом, поправляю волосы, смотрю в зеркало. Вдыхаю, медленно выдыхаю. Закрываю кран, сушу руки и толкаю дверь. «Чёрт!» Едва не вскрикиваю, заметив прислонившегося к стене Вадима. Он стоит в полутьме, зажав меж пальцами дымящуюся сигарету. «Как ты?» Дожидается, пока я выйду. «Решила что-нибудь?» Судорожно сглатываю, останавливаясь напротив него. Воровато кашусь в сторону зала. «О чем ты?» — шепчу взволновано «О нас с тобой». Его рука прикасается к моей щеке, и мы погружаемся в неловкое молчание. «Я ведь говорила, нет никаких нас с тобой!» Перекидываю волосы через плечо, освобождаясь от его пальцев. Майор недовольно опускает руку. «Есть! Иначе бы я не видел это в твоих глазах!» Из зала доносится смех Макса и его шлюшек. «Зачем ты преследуешь меня?» Произношу я устала. Мне не хочется, чтобы Глеб застукал меня, болтающий с майором. Я предупреждал, что не отступлю. Он надвигается, заставляя меня упереться лопатками в стену. Нависает, наслаждаясь тем эффектом, который производит на меня. Улыбается. И его улыбка становится такой дерзкой, что я сразу вспоминаю, за что люблю этого мужчину. Чёрт, как она мне нравится, эта самодовольная ухмылка. Пожалуй, даже больше, чем просто нравится. Я от нее без ума. Лучше бы мы никогда не встречались. Выдыхаю я. Но мы встретились. Вадим держит сигару подальше от моего лица. Но у меня все равно кружится голова от табачного дыма и терпкого запаха мужчины. Ненавижу тебя. Цежу сквозь зубы. За что? Спрашивает так ласково, что у меня сердце пропускает сразу несколько ударов. «За то, что ты делаешь со мной, все это...» Я размазываюсь по стене, таю от его близости. Что именно, сов? Дышит тяжело и часто. Все Краснею от того, что он одним взглядом читает мои грязные мысли. «Нельзя, я не могу уйти и так поступить с Глебом. Разве он настолько хорош?» Зажмуриваюсь. Мне чертовски больно. Даже в половину не так хорош, как ты. Признаюсь я с горечью в голосе. Тогда в чем дело? Уйдем отсюда вместе. Боже, все ужасно запуталось. Хватаю ртом воздух. Смотрю на него. В его глазах такое же безумное желание быть вместе. Ты должен знать, у тебя не получится, Вадик. все подстроено, понимаешь? Что? Поэтому я сегодня днем и умоляла тебя отменить игру. И я провожу ладонями по скулам в попытке хоть немного успокоиться. Он специально заманил тебя, Глеб. Те, кто выбыл, единственные были не в теме, остальные кореша Дымова. «Как?» — на его лице напрягается каждый мускул. «Они ждут, что ты поведешься на нервный Алекса и пойдешь в банк Но карты у него будут лучше, а не хуже, чем ты думаешь. Ложный сигнал, Вадим. Неужели ты не знал про такую уловку?»